45. Говорю, личному нет места в космическом. Индивидуальному есть, но не личному. Опыт индивидуальных накоплений нужен всегда. Но к чему личный мир воплощенца, скажем, времён Юлия Цезаря или другой канувшей в вечность эпохи для современности или будущего? Кто жил в мире сверхличном, и плоды его людям оставил, в веках не умрут. Но говорю о мире личном, смерти, обреченном малым кругом своим. Умрет личный мир каждого. Им жили деды и прадеды, но что осталось от их жизни? Отрывки смутных воспоминаний? Поймите, не остается на земле ничего. У лучших мираж призрачного существования рассеивается быстро, оставляя лишь результаты опытного знания. Лучшие память о себе оставляют в делах своих и творениях, но личное сознание и тех, и других затухает со смертью. Здесь сознание земное, там тонкое. Разница велика. Сущность с новых условий меняется сознание физического мира на сознание мира надземного. Новая оболочка, новый вид энергии, новые органы восприятия, всё другое, на земное не похожее. И зрение, и слух, и обоняние, всё есть, все чувства земные, но преломлённые условиями тонкими и в тонком же уявлении своём. Нет тяжести плоти, Похоже на то, как водолаз на суше снимает с себя ненужный водолазный костюм. А ковы плоти тяжкие, потому смерть есть освобождение. Связанность плотных условий дух не может понять, пока от них не освободится. Но думать можно и должно. Легче будет сбросить земную шелуху. Хорошо уходить туда свободным от уз связывающих. С каждым предметом, который считаем своим или к которому приросли мыслью вследствие привычки. Психические образы окружающей обстановки настолько внедряются в сознание, что с ними, окружённый ими человек и уходит в мир тот. Поэтому нужны путешествия как способ отрыва от обычной прилипшей к духу обстановки. Трудно её отрывать и вырывать. Есть нет знания. Знающий может освободиться, но что может сделать тот, кто ничего не знает? Знание несёт освобождение. Свобода в знании.